женский синдром. Даже самой маленькой девочке присуща женская психология. Наверное, это как-то передаётся на генетическом уровне. Друзья мне рассказали забавную историю. Они были в гостях у приятелей, у которых совсем маленькая дочка, 3 годика. И вот родители решили на днях чуть-чуть подшутить. Они позвали её к телефону, сказав, что ей звонит страшный серый волк. Один из гостей разговаривал с ней из соседней комнаты. Привет. Я серый волк. А тебя как зовут? Даша, испуганно ответила девочка. Даша. Я тебя съем. Не ешь меня, пожалуйста. Но ты же, наверное, вкусная, а я люблю вкусных девочек. Я не вкусная. Тогда ты, наверное, умная. А я обожаю есть умных девочек. Я не умная? Тогда, может быть, ты красивая. Я очень люблю на обед красивых девочек. Даша несколько секунд молчала, а потом сказала: "Да. Красивая.